Голова вторая Ты вообще знаешь, сколько за твою голову Вселенная назначила? Ну, миллиард же, я в курсе. Нет, не за превозмогателей, а за три тупые башки. А что, такое задание тоже есть? Тут же встрел, Алекс. Представь себе, есть. И если выполнять работу в комплексе... уничтожить Превозмогателя и притащить три ваши дурные жопы, то за это государству положен н е много н е мало новенький ковчег. — Хера с е б как нас высоко оценили. Даже приятно. — И вот теперь скажи мне, друг мой, что мешает мне скрутить вас и отвезти на информационную станцию? — улыбнулась гадюка. — Кроме вашей врожденной честности и большой любви к нам, — улыбнулся я в ответ. Генерал молчала. «Ещё, наверное, то, что вы находитесь у меня на корабле, и ваши силы ни в коем разе сюда не успеют». «Что тебе на этот раз от меня нужно?» перешла Гадюка к делу. «Понимаете, генерал...» — осторожно начал я. «Тут такое дело, у меня как бы корабли незарегистрированные появились». «А я тут каким боком?» — подняла бровь Гадюка. «У меня концов в ГАИ нет». «Что, блядь?» — подавился а л е к с водичкой. «И тут эти сволочи присутствуют». «Кто?» — не поняла Гадюка. «Ну, гайцы». т о л к о в ы в а л ей возбужденный друг. «Это ты про галактическую астроинспекцию?» — н а х м у р и л а с ь генерал. «Эм, почти. А они тут тоже полосатые палочки продают. Избавьте меня от вашей незиненной чуши». Гадюка за время общения с нами уже научилась отличать наши ф л е ш б э к и от реальности. «Чем я конкретно могу помочь?» «Ну, эти корабли вроде как к человеческому содружеству относятся... относились. Это в е р н ы й и спокойствие, и, и эсминцы. ага Гадюка прищурилась. «Ты нашел нашу флотилию?» «Ну, как нашел?» «Ну, типа того». «И опять хочешь отжать корабли?» Недобро скривилась она. «Ну, не опять, а снова. И не отжать, а взять на баланс». «А что ты с моими людьми сделал, уважаемый?» Побледнела Гадюка. «Так, начинается». «Ну, их как бы тоже...» Начал я. «Хотим отжать, типа...» х <связь> е Встрял Алекс. «Что?» Она п о к р а с н е л а Ну все, круговорот ц в е т о в гадюке запущен, нужно тушить. Все живые и здоровые жаждут служить в превозмогателях, — выпалил я поспешно. Гадюка еще пару раз сменила цвет, но вроде успокоилась. Прямо жаждут? Ну, типа да. Мне почему-то было стыдно. Ясно, — протянула гадюка. А где сами эти люди? Хакс, Гейнс, Тронт? Они типа засали, — ответил за меня Алекс. Я кинул на него злобный взгляд. Но он пожал плечами. «Не, ну а чё?» «А твоя заноза в заднице права», — улыбнулась Гадюка. «Как вы там говорите, таки да, з а с а л и «Ви, генерал, просто отлично знаете за жизнь», — решил подлизаться Алекс. «Кончай клаунаду», — посерьёзнела Гадюка. «Ты ребят под эшафот п о д в е с т и собрался? Вместе с превозмогателями? Чтобы одному не скучно подыхать было? Ну, вообще-то нет, я немного негодовал». «А где вы прячетесь?» — наперяла Гадюка. Я бы не хотел говорить об этом. И дело не в вас. Что мне сделать, чтобы официально забрать корабли?» Гадюка пристально меня рассматривала, все еще качая головой. «Теоретически вы можете выполнить задание, н а г р а д а и за з которое они и будут. Но практически с превозмогателями я не смогу иметь дело». «А с рогами и копытами?» «Что, извините?» Мне удалось удивить Гадюку. «Ну, это типа дочернее предприятие нашего концерна». «И кто командир этого предприятия?» Зиц-председатель фунт, в смысле бонд. «Еще один дезертир», — скривилась гадюка. «Эй, вы же сами его к нам сначала прикрепили, а потом отпустили. И вообще у него семья и все дела, и ребенок». «Да шучу я», — устало кивнула гадюка. «А вот что с вами делать, я реально не знаю. Кстати, н а не проще вам было выйти из превозмогателей, чем организовывать эту чушь с подставным подразделением и непонятным названием?» «Эй, это классика!» — возмутился я. «Так что с заданием?» «Ну, я даже не знаю. За четыре корабля и десять тысяч народу?» «Ну, технический народ сам в отставку подал», — возразил я. «Так что за них не надо у меня ничего вымогать». ь т р а с ы процедила гадюка. «Не надо так, генерал. Вы же их знаете. Они точно не трусы». «В том-то и дело, что знаю. И мне больно и обидно, что лучшие кадры уходят к какому-то...» Она смерила меня взглядом. м бомжу!» вы говорите обидно генерал ну где то вы правы и поэтому мне совсем не обидно и давайте вернемся к миссии назовите мне условия и мы т а к и договоримся я даже не обиделся она назвала Хе -хе", нервно начал я Хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе когда внезапная истерика у меня закончилась я продолжил я попросил у вас содействие в переоформлении кораблей а не в их утилизации смысл мне это делать если я без кораблей останусь д р у г о г о предложить не могу — пожала плечами гадюка. — Ну, зашибись вообще. — Дело ваше. — Ещё раз пожала плечами генерал. — Генерал, а вы в курсе, что вы мне сейчас вообще не помогли? — Не я такая, жизнь такая. — В очередной раз пожала плечами гадюка. — Берёте или нет? — Я обречённо вздохнул. — Берём, чё уж. — Да не ссы, командир. Враг будет разбит, победа будет за нами, — поддержал меня Алекс. — Угу, — угрюмо кивнул я. — Ну вот отлично. Гадюка с т а л а «Я тогда, с вашего позволения, откланяюсь». «Генерал», — о с т а н о в и л ее я. «Что тебе?» «А вы ко мне не хотите?» «Ты дурак?» «Точно нет. Фан с клоуном будут счастливы, да и все остальные тоже». Я ткнул Алекса локтем, и тот послушно закивал, как заведенный болванчик. Она посмотрела на меня долгим взглядом. «Может, когда-нибудь». «Когда рак на горе свистнет?» «Что?» «Шутка юмора». а н а Она еще раз странно на меня посмотрела. покачала головой и вышла. «Слышь, д р о ж и щ а мне же не показалось?» задумчиво спросил Алекс, когда за генералом закрылась дверь. «Нет, не показалось», подтвердил я его догадку. Она реально пару секунд обдумывала это предложение. «Походу, у человечества жопа более... Э, жопастая, чем мы думаем». «Доруба!» — восторгался хмурый. «Ба-бах!» — подпрыгивал Тоби. Это в ы с к а з ы а л а с ь самая позитивная часть нашего подразделения. Затем в бой вступили скептики. «Мы как бы не мобильная пехота, командир», — подполнгейнс неодобрительно крутил головой. «У нас ни арты нет нормальной, ни поддержки». «Ну, я кое-какую поддержку обеспечу», — неуверенно сказал Хакс. «Как на пране, не надо», — хмыкнул Тронт. т о старую помянет», — начал командор. «А что было на пране?» — тут же заинтересовался я. «Да он, блин, тогда нас поддержал, так поддержал. Вместе с сепаратистами четверть моего полка выпилил», — смыкнул Гейнс. «Нет, такой футбол нам не нужен. В смысле, поддержка», — заржал Алекс. «Но альтернативы же нет», — пожал плечами Хакс. «Альтернатива есть всегда», — я назидательно поднял палец вверх. «Например, утки. В смысле, пора нам организовывать бронетанковые войска». «На поле танки грохотали!» — заунывно затянул Алекс. Я показал ему кулак, он з а т н у л с я и напоследок добавил. «А у нас и командир есть, и голова у него пробита!» а т а к хохмач, заканчивай, а то назначить тебя главным гудерианом!» Я ткнул в него пальцем. «Он плохо кончил и вообще фашист был!» — запротестовал ниндзя. «Я лучше был бы Колобановым или Абрамсом. В честь него вообще танк назвали!» «О, нет!» — Я не буду участвовать в твоих авантюрах. И вообще, у меня клаустрофобия. — Ну тогда сидите и не пиздите! — стукнуло я к о л о к о м по столу. Присутствующие недоуменно наблюдали за нашей перепалкой, ничего не понимая, но кивая. Они уже привыкли. — Хмурый! — я обернулся к безмятежному орку. — Да! — Ты танк когда-нибудь видел? Танкистом быть хочешь? — Танк не видел. Танкистом хочу! Я осмотрел его с ног до головы. — За энтузиазм хвалю. Но для танка ты слишком жирный. «Эй, это мышца!» — возмутился Зелёный. «Ага, особенно на ж о т е Я перевёл взгляд на следующую жертву. «Тоби?» «Не хочу я быть танкистом, однако. Нас и тут неплохо кормят», — сходу заявил Зелёный. «Да я тебя и не заставляю. Найди мне достойную кандидатуру, поумнее». «Эй, командир, я не понял», — негодовал Хмурый. «А чё это зелёным дрыщам в танк можно, а нам нельзя?» «Потому что, Хмурый, вы пойдёте в кавалерию. Лошадь видел?» — Да, — обрадовался Орк. — Вкусная. — Так вот, лошадей у вас не будет. Будут ваши адские машинки. Кстати, почему они у вас не красные? — Зачем? — удивился Орк. — Ну, типа красный цвет скорость добавляет н е прищурился я. — А при чем тут о т цвет к скорости? Ты физику вообще учил? Что ты нас за дегенератом держишь? — немного обиделся Хмурый. Я не нашел, что сказать. Опять ошибся. Не в этой вселенной. «То ли дело р о з о в е н ь к и внезапно выдал орк. «А что р о з о е н ь к и й удивился я. «Ну, ты видел, как овца им а ш е т х м у р ы ткнул в овечку, которая, как всегда, сидела тихо в уголке и полировала ее. Но тут она аж прервалась, прислушиваясь. «Он видал!» <свят> — подмигнул мне Алекс. «Сразу видно, что р о з о в н ь к и й цвет — это не просто так!» Орк поднял палец вверх. «Мы, пожалуй...» Покрасим наши тачки в р о з о в е н к и й Я представил зелёную банду на розовых машинках. Это покруче радужного пуха будет. Блядь, мало мне чупа-чупса. Задание Гадюка мне д а л а очень простое. Войти в систему, захваченную интектами, пробиться к планете Выдра, сбросить десант и взорвать покинутый завод. Хренам. В тактике тотальной войны что-то пошло не так, и, поспешно э в а к у и р у я с выдры, войска Содружества забыли взорвать градообразующее, точнее, планетообразующее предприятие. Комбинат по переработке какого-то там суперредкого минерала в какую-то неведомую хрень для какого-то имба-оборудования. Я забыл, как оно называется, честно. Мы хорошо умеем взрывать и ломать. С этим как раз проблем не ожидалось. Проблемы ожидались от флота «Ксеносов», который в момент вторжения состоял из сотни вымпелов, шесть из которых были кубами. Одно меня немного успокаивало. Обычно флот вторжения в захваченных планетных системах надолго не задерживался. А эта система была захвачена уже более месяца назад. И за это время завод так и не был взору на а Потому что дураков не нашлось. А сейчас нашлись. Долго сказка сказывалась, да недолго дело делалось. Отправил я Бонда в шахтерской тушке на к р ы л а т о ч е на разведку. Бывший имперский курьер перепрошили, и он не боялся блокиратора гиперперехода ксеносов. Кстати, Компот после исследования блокиратора ангелов сообщил, что общий принцип, на удивление, очень схожий. Вот только ангелы похитрее оказались. Они дестабилизировали вход в гиперпространство, а вот интекты полностью его закрывали. Мы уже знали алгоритм работы блокиратора ксеносов. К нему еще у Васи был подобран чит-код, а вот в работе «Ангелов» такой лазики пока найдено не было. Что нам вполне на руку. Потому что нефиг в моей системе ш а р и т с я всяким там. А сам я на грузовике, принадлежащем наемному подразделению «Рога и копыта», отправился, как говорит Алекс, делать базар. Помню, в прошлой жизни видел на улице города оранжевую «Ламборгини» в кабриолетном исполнении. на к о т о р ы й рассекал один хулиардер. А за ним на гелике носилась личная охрана. И было забавно наблюдать, когда панторез с пробуксовкой стартовал от очередного модного ресторана, а его телохранители с м а т а м и выпучив глаза, запрыгивали в кубик, чтобы догнать своевольного босса. У меня же был потасканный крылатыч, а вот присматривал за мной наоборот, ч у д о и н ж е н е р н о й мыслью Жухов, самый быстрый и очень сука опасный корабль «Эль-Тенатуаэль», со своим виртуальным капитаном и командой зелёных гоблинов. Так что да, у меня тоже всё по-взрослому было. Да нельзя мне в цивилизованном космосе появляться. Поэтому полетел к м у с о р щ ч к а м Это были очень важные парни в обитаемом космосе. Уважаемые бизнесмены, имеющие официальную лицензию от государств на разрешённое мародёрство, которое стоило на минуточку совершенно заоблачных денег. Работало это так. Происходила очередная войнушка и, соответственно, какая-нибудь битва. После победы одной из сторон победители собирали всё, что считали нужным, экономически выгодным или ценным. А потом приходили мусорщики и выметали всё остальное. Под ноль. Чинили, восстанавливали, собирали одно из нескольких, короче, возвращали товарный вид и продавали. И от желающих отбоя не было. Потому что, во-первых, цена была ниже даже обычной вторички, а во-вторых, Периодически попадались уникальные экземпляры. Базы у них не было, они были кочевниками. Их космический табор перемещался от поля боя к полю боя, вычищая их до последнего винтика. о ч и н и л и всю подобранную рухлядь во время долгих переходов. Оба н а р а ш а н а и д ж а ш у д а Какими судьбами? Два ч у м а з а х человечка с маленькими глазами посмотрели на меня подозрительно, прищурившись, хотя, казалось бы, куда еще. «Оми знакомы, однако», — в один голос спросили мусорщики. «Так ведь тренировочный лагерь Третьей армии», — напомнил я им. «Вы еще мне <къех> <къех> <parentheses> <къех> помогли <къех> с боеприпасом на полигоне». «Рекрут Илая», — нахмурился один вроде Джашуда. Он же был п о м н е е «А почему я не вижу имя над твоей башкой?» — Это потому, что я немного не в ладах со Вселенной, — осторожно ответил я. — Круто! — неожиданно распылся л в улыбке Рошана. — Вселенная какашка. Она нас тоже не любит, однако. — А вас за что? — удивился я. — Мила моим баланс, однако. Вот этими могучими руками. И он протянул в качестве доказательства две грязные тощие ладошки с обгрызенными ногтями. — А, ну да, ну да! — кивнул я. — Вы-то как тут оказались? — Ну... «Так тренировочный лагерь побах», — изобразил р а ш а н а «А мы такие, бежать! А т у т т такое, оба! Наши сородичи летят! А мы такие, мы же эксперты! Нас надо брать!» И они такие, «Слава п о х у вы перешли! И вот мы т у т т Не проводим мастер-классы, однако!» Во время спича я задумчиво смотрел на возбужденно размахивающих руками маленьких грязнуль, и у меня периодически на месте их лиц возникала зеленая гоблинская морда. «Интересно, это эволюция так накосячила или имела место к р о с с м е ш е н и е «У вас кровь какого цвета?» — вдруг б р я к н у л я. «Красно, а что?» Немного напряглись мелкие. «Значит, эволюция. Лентяйка. т е л о придумала новый, а вот интеллект с к о п и п а с т и л о Да ничего, не парьтесь. Ну так что, эксперты, показывайте, чем богаты». И эксперты показали. Оказывается, они обнесли последнее поле боя человеческого содружества с самими интектами, которое ч а с каким-то чудом выиграло. Военные и ученые содружества забрали все приблуды ксеносов, а вот разбитая техника второй ударной армии оставалась на поле боя в большом количестве. И мусорщики это, конечно, исправили. По крайней мере, я ориентировался в этой технике, так как со многими сталкивался еще на испытательном полигоне. В качестве Википедии я взял с собой бывшего ординарца, капитана Торда. Все-таки есть минусы в отключении сознания от Гугла, да, в смысле инфополя. Теперь по-быстрому все не проверишь. Да будет Торг! Итак, что у них было? Шагоход огневой поддержки АСК-285М. Это последняя модель, продолжающая серию АСК-28Х с модификацией Ми, которого мы встречали на полигоне. 25 тонн веса, негомоноидного типа. Пятиметровый паук на шести суставчатых лапах с ракетной батареей на спине. Мех артиллерийской поддержки, работающий на дальних дистанциях, слабая броня и дальнобойное оружие исключают возможность ведения ближнего боя. Сколько? 100 тысяч! С ума сошли! Торт? Он новый, столько не стоит. Слышали? Не врите. а н о в ы й 120 стоит, однако. Так они же... Сильно БУ! ы «Мы все п е р е п т е л а л и Мама, я клянусь». «Двадцать». «Что? Двадцать». «А что сто?» «Не, это мало». «Двадцать пять». «Через некоторое время. Сколько их у с «Двести тридцать три». «Ого! <кхем> Заверните пока 40 штук». Штормовой шагоход АСХ-325М, также продолжающий серию АСХ-32Х, которую тестировал еще Алекс. Гуманоидный тип. Вес — двадцать две тонны. Рост 7 метров. Стандартно комплектуется двумя автоматическими орудиями, либо боевыми лазерами. Ракетные установки и противопехотные пулеметы дополняют комплектацию. Сколько? Сто тысяч. Опять? Торт? Он новый, столько не стоит. Опять врёте. е Он новый, сто сорок стоит, однако. Двадцать. Через некоторое время. Сколько их у вас? Сто пятьдесят семь. Тоже нормально. Этих тоже сорок возьму. «Автоматизированный несущий комплекс АНК-13М». «Ого, плавали, знаем». «А скажите мне, мои чумазые друзья, сколько штурмовых дроидов у вас для него есть?» «Ну, немного. Они все повзорвались. Совсем, однако». «Так сколько?» «Ну, вообще-то, нисколько. Но она сама вооружена. Сильно. Бух!» «Ага, сухопутный авианосец без самолетов. В смысле дроидов». а х е р е н н о ценная вещь. Сколько? — Пятьсот тысяч. — Да вы озверели тут, в д а л и от п о л а н е что ли? Схерали такие цены? — Через некоторое время. — Сколько их у вас? — Тва. — Ясно. Ладно, заберу. Придумаю что-нибудь с наполнением. Это все было для гоблинов. Нужно и кавалеристам что-то привезти. И разой краски не забыть. Что тут у нас? Где тут в а р б а г е мотоциклы и боевые фуры? Нету? п Черт. И почему судьба меня именно в этот мир забросила? Скучный он какой-то. Нужно его расшевелить. Штурмовая машина пехоты h m п 1 2 5 м Помню, помню. Пять метров. Большие колеса. Десантного отсека практически нет. Два члена экипажа. Спаренные а в т о м а т и ч е с к о е о р у д и е Два противопехотных лазера и ракетная установка. Ну, зеленый один хрен все под себя переделают. А так-то ничего, лошадка. х А тут у нас что? Тяжелые ш т о р м о в ы е танки ШТА-100П и ШТА-100А. Ух ты ж, бля! Семь метров длиной, весом в 60 тонн. Здоровая дура. Даже жирный хмурый влезет. Один с плазмой, второй с суперпухой. О, давайте мне их быстро. А й что? Хм, возможно, моя кавалерия все-таки получит себе что-то действительно быстрое. «Боевая разведывательная машина. БРМ-505 Ом. На антигравах. Максимальная скорость — 350 км в час. Вооружение. Огнемет? в Охренеть надо!» «Торт, что там у нас получилось?» Капитан подсунул мне под нос планшет. Шагоход огневой поддержки АСК-285М-40 штук. 45 тысяч кр. 1 миллион 800 тысяч кр. 325М-40 штук, 55 тысяч кр. 2 миллиона 200 тысяч кр. Автоматизированный несущий комплекс а н г 1 3 м 2 ш т ы 320 тысяч кр. 640 тысяч кр. Штурмовая машина пехоты ШМП-125М-50 штук, 70 тысяч кр. 3 миллиона 500 тысяч кр. Тяжелый штурмовый танк ШТА-100П-22 штыр. 150 тысяч кр. 3 миллиона 300 тысяч кр. Тяжелый штурмовой танк ШТА-100А, 23 штыр, 150 тысяч кр. 3 миллиона 450 тысяч кр. Боевая разведывательная машина БМ-505 Ом, 60 штыр, 120 тысяч кр. 7 миллионов 200 тысяч кр. Итого, 22 миллиона 90 тысяч кр. Это сколько у нас денег осталось? 1 миллион 122 тысячи 17 кредитов. д а «Снова здорово!» «Ну, организовывай доставки и по домам. Как там Бонд сгонял, интересно?»